и приятели погрузились в созерцательное размышление на тему лайнера, планировавшего в сторону зоны отчуждения. Произошедшее никак не вязалось с их повседневным опытом, определенно свидетельствовавшим, что там, за периметром, может быть все что угодно, хоть черти с рогами, хоть танки с крылышками, но зато здесь, в пределах нормального мира, все объяснимо и имеет четкую причинно-следственную связь. По случаю Старлей выдал историю про то, как вертолет, на котором он с разведгруппой летел вдоль Припяти, попал в непонятное облако, и у него отказали оба двигателя. Вертолет довольно жестко сел на авторотации. Разведчики вместе с пилотами неделю искали выход из лабиринта аномалий. Врач в ответ рассказал, как в Курске вертолет санавиации ни в какие аномалии не попадал, но от старости прогнил настолько, что в момент посадки на больничном дворе у него отвалился хвост. «Представляешь, винты еще крутятся, и в этот момент хвостовая балка падает на землю», красочно описывал Эскулап. Областная больница была просто в шоке. В дверь постучали, и сразу же в кабинет заглянул солдат. «Товарищ старший лейтенант, вас к начтабу!» Тревожное предчувствие, поселившееся в душе офицера, усилилось. Он спинным мозгом почувствовал связь между спланировавшим в зону лайнером и внезапным вызовом к начальству. «Дело в том, что гражданская авиация над зоной не летает. В принципе...» Даже вертолеты изоляционных сил над запретными землями появляются изредка и летают осторожно, на ощупь, пробираясь между аномалиями. В кабинете надштаба уже находилось несколько офицеров, из которых Семенов выделил пилота в летной форме. Он что-то показывал подполковнику на карте. Карта на столе надштаба изображала северный сектор зоны. Районы высокой аномальной активности, выделенные красным тоном, сливались и напоминали кляксу, упавшую севернее Киевского водохранилища. Аномальная клякса широко раскинулась по украинскому полесью, брызги очаги ее залетели в Гомельскую и даже в Брянскую области. Изображенные на карте сектор называли «белорусским». Во-первых, потому что географически он прилегал к белорусской границе, А во-вторых, охраняли его периметр в основном российские и белорусские части Белорусский сектор считался самым тяжелым Так, Семенов, слушай сюда, оторвался от карты подполковник Поступила оперативка В зоне в 15 километрах от нашего участка периметра на окраине бывшего населенного пункта Мостовое упал самолет Татищевских авиалиний Предположительно, он сбился с курса, и при столкновении с воздушной аномалией у него отказали оба двигателя. Семенов глянул на карту. Район падения был испещрен пометками от руки, показывающими расположение аномалий и безопасные проходы между ними. Местность вокруг мостового пестрела пометками. Группа на БТРах туда не пройдет. Точнее, пройдет, но потеряет половину машин в аномалиях. «Значит, спасителям придется выдвигаться в район падения пешком или...» Костик выразительно посмотрел на летчика. Тот подмигнул старому знакомому. «Спас отряд на вертолетах. Уже вылетел», — продолжал подполковник. «Но им добираться от самого Киева, затем плестись вдоль периметра и только потом разворачиваться на мостовое — это слишком долго. Ситуация в зоне всем известна. Сейчас вокруг места падения начнет собираться разное зверье, Даже если кто-то из пассажиров не пострадал при падении, до прилета спасателей он не доживет. Его просто сожрут. В распоряжении бригады сейчас четыре вертушки. Они могут добраться до мостового раньше спасателей. Надштаба окинул глазами офицеров. Все слушали с должным почтением. Взгляд подполковника остановился на Костике. — Семенов, теперь конкретно задача твоей группы. На двух вертушках необходимо выдвинуться в район падения, занять оборону, оказать помощь раненым, если такие обнаружатся. До прибытия спасателей твои бойцы должны будут выявить и обозначить все аномалии вблизи самолета. Все. В штабе Костик согласовал условные сигналы, запасную точку эвакуации, если придется делать ноги из района падения, и маршрут возвращения пешком, если погода вдруг станет нелетной. Штатной авиации в бригаде не было, но на время операций в зоне ей придавали звено вертолетов. Поскольку операции шли одна за другой, Ми-8 прочно прописались на бывшем футбольном поле за парками бригады. Вертолеты в бригаду все время направляли из одной и той же эскадрильи, поэтому разведчики знали своих пилотов и имели представление о пределе возможностей их машин. Пилоты, в свою очередь, четко знали, чего хотят от них в бригаде. Вертушки синхронно взмыли над полем, прошли над колючей проволокой, под машинами потянулись кроны соснового бора. Полет над зоной это высший пилотаж с элементами цирка. Уклоняясь от аномалии, пилоты внезапно бросали машины в сторону, набирали высоту или также неожиданно пикировали. При этом лица у пассажиров в грузовой кабине приобретали отчетливо зеленый оттенок. Костик тревожно осмотрел свое воинство. Вроде блевать еще никто не собирается. Привстав со своего места, офицер заглянул в кабину пилотов. Через остекление была видна стена из облаков, закрывавшая путь к центру зоны. Облака громоздились от земли, кажется, до самой стратосферы, где ослепительный ультрамарин неба переходит в насыщенную синеву космоса. Между облачными слоями проскакивали молнии. Офицер никогда раньше не видел ничего подобного, но чутье подсказывало, с этим явлением лучше не связываться. «Возвращаемся?» — спросил он у пилота. Тот отрицательно мотнул головой. — Будем искать проход, — сказал пилот и приказал сидящему рядом стрелку. — Огонь прямо! Стрелок выпустил короткую очередь из пулемета, трассирующие пули полетели, оставляя за собой дымные хвосты. Уже на излете они вдруг метнулись в разные стороны, обозначив невидимую гравитационную аномалию, висящую прямо по курсу вертолета. Вертолетчики в зоне — это те же сталкеры. Как сталкеры, они нащупывают дорогу, только вместо болтов и гаек используют пулеметы. Постреливая прямо по курсу, вертолеты двинулись вдоль стены облаков. Неожиданно появился просвет, и машины нырнули в него словно в ущелье с отвесными стенами. Солнце сразу вскрылось за тучами, в кабине стало сумрачно. Хлынул дождь, дворники едва успевали сметать воду со стекол. Исчезли всякие ориентиры, экран радара затянуло светлой пеленой помех. Вертолеты выскочили из облаков, и солнце засияло так же неожиданно, как и погасло. Костик невольно прикрыл глаза рукой. Под вертолетами простирались поля, поросшие молодым ельником. Показалось село... Брошенные дома утопали среди крон одичавших без ухода фруктовых деревьев. За северной окраиной, на краю обрыва среди кустарника и молодых елок, распластался самолет. Черный дым поднимался от фюзеляжа, развалившегося на несколько частей. Вероятно, пилоты пытались посадить лайнер на брюхо. Тогда у некоторых пассажиров появился бы шанс на спасение – Но самолет влетел в несколько угнездившихся в поле аномалий, и те развалили машину на куски. Неповрежденным казался только накренившийся вправо хвост. Огонь до него еще не добрался, и в нем могло быть несколько уцелевших. «Садимся у хвоста», — решил Семенов. Пилот кивнул и повел машину вниз. Вторая кружилась сверху, прикрывая место высадки. Костик открыл бортовой люк и встал в проеме, готовый первым спрыгнуть на землю. В этот момент вертолет взорвался. Костика швырнула вперед, он кувыркнулся в воздухе и со всего маха шлепнулся на спину. На его глазах пылающая машина завалилась на бок, вскользь ударилась о землю и покатилась по пологому склону, взрывая дерн и оставляя куски покореженного алюминия. Топливные баки вертолета, основные и установленные в кабине дополнительные, были заполнены керосином. Все, кто не погиб при взрыве, приняли смерть в огне. Вторая вертушка развернулась и ударила норсами по-невидимому для Костика врагу. К вертолету стремительно протянулся след от ракеты, раздался резкий хлопок. Машина, не выходя из пике, воткнулась в склон, земля содрогнулась от удара. Костик, лежа на спине, хватал воздух ртом. У него было ужасное чувство, будто он забыл, как дышать. Постепенно дыхание восстановилось, и Старлей перевернулся на живот. Хоть он и пребывал в нокдауне после удара о землю, но все ж таки сообразил, что стал свидетелем применения иглы. По слухам, несколько таких комплексов купила сильная сталкерская группировка, осевшая в центре зоны.